Экскурсия по дому. Элиза привела его на чердак к своему закутку под фанерным полом, где она спала между балками, прямо среди разбросанных вещей, и уставилась на него в ожидании реакции. "Да ладно", воскликнул Брауди. "Ты правда тут спишь? Тут ты живёшь? Кто-нибудь ещё знает?" Он спрыгнул в её убежище, наклонился и с недоверием начал перебирать вещи. "Это твоё?" Да это же мусор. А вот и не мусор. Он покрутил в руках рулон туалетной бумаги, заменивший ей салфетки, затем бросил его и поднял пакет, в котором остались только крошки. Самый настоящий мусор. Однако мнение Броуди изменилось, когда она показала ему лаз, узкий проход, ведущий в темноту между стенами дома. Их лиц коснулся просочившийся в щель сквозняк. Мальчик отошёл на пару шагов, пока его любопытство боролось с инстинктом самосохранения. Он с опаской наклонился вперёд. "Ты спишь так близко", заметил он. "Не боишься упасть?" "Смотри". Элиза опустилась на колени и полезла в тёмную пасть стен. Её ноги, ведомые опытом, легко нашли проём, который мальчик мог только вообразить. Извиваясь, она скрылась из глаз. Чем дальше она отползала от света, подвешенной на чердаке лампочки, тем гуще становились тени вокруг. Лицо Броуди теперь было похоже на бледную гримасничавшую высоко над ней луну. Его фигура делалась всё меньше и меньше, пока Элиза не отвернулась, и Броуди вовсе не исчез из поля зрения. "С тобой там всё в порядке?" крикнул он ей сверху. Его голос глухим эхом отскакивал от деревянных хребер дома. Ты меня слышишь? Она погрузилась в тишину, прерываемую только шопотом воздуха в вентиляционной трубе, взгромоздившегося неподалёку кондиционера. Рукой она держалась за тёплую водопроводную трубу, чувствуя бешеноющий со в запястьях пульс. Голос продолжал стонать: "Что ты наделала?" Сдала с потрохами всё, что можно. Свой дом, дом мамы и папы, незнакомому мальчишке. Ты всё разрушила. Зачем? Чем больше она расскажет ему, тем труднее ей станет удерживать то, за что она так боролась. Чем честнее будет девочка из стен, тем в большей опасности окажется, тем невидимее ей придётся сделаться. Желание спрятаться и улезнуть от Броуди никогда не покидало её. Всякий раз, когда он сворачивал за угол в другую комнату, возникало искушение отступить. Она могла сбежать и оставить его в любой момент, и он как слепыш бродил бы по коридорам и звал её. Дело в том, бросить его посреди большого, тёмного и такого пустого дома. Пусть бы звал. Всё равно что общаться с призраком. Она уже успела пробраться в глубокое застенье. Было ещё не поздно забыть о нём, закрыть глаза и проснуться следующим утром в перезапущенном мире. Но девочка уже попыталась сделать это. В первую же ночь после возвращения домой, когда спала на куче чужих летних вещей на старом холодном чердаке, не вышло. Теперь Броуди знал её дом. Знал о потайном пространстве между стенами, видел её скудное имущество и вещи её родителей, хранившиеся в укромном уголке под половицей. Ей негде было спрятаться, по крайней мере, от него. Сама загнала себя в угол, сама. И сама крикнула ему из темноты так громко, как только могла: "Эй, Броуди! Меня зовут Элиза!"